Глава 24. Высокий и несколько худощавый шатен средних лет сидел за стольком летней верандой ресторана в ожидании, когда официант принесет ему заказ. Вечер был теплым, но недушным. Днем прошел дождь, который прибил пыль, развеял духоту и теперь на улице витал запах недавно скошенной травы с газона, который смешивался с вкусным ароматом еды из ресторанной кухни. Мужчина курил мальборо, и маленькими глотками пил темное пенное пиво. На его лице можно было легко прочесть, что он испытывает большое удовольствие и от сигареты, и от пива, и вообще всей своей наверняка удавшейся жизни. Шатен с некоторой ленцой рассматривал многочисленных посетителей ресторана. В основном это были туристы, которые приехали в тихий, очень красивый древний городок в Подмосковье, чтобы отдохнуть душой и приобщиться к истории его взор лениво скользил по юным и пожилым парочкам, по компаниям молодежи, не задерживаясь на них, но зато надолго останавливался на одиноких женщинах. И тогда взгляд переставал быть ленивым, остановился заинтересованным, внимательным, изучающим. Но не найдя для себя ничего особенного или привлекательного в той или иной скучающей даме, мужчина снова переводил взгляд с одного столика на другой и неторопливо, со вкусом, Затягивался сигареты. Под навес веранды вошли двое и стали осматриваться в поисках свободного места. Давай сядем вон за тот столик. Мужчина лет 50, коренастый, лобастый, грубо схватил за руку спутницу и потянул ее к столику, который находился рядом с шатеном. Стройная, тоненькая, и весьма симпатичная блондинка лет 40 или около того одетая в легкое платье цвета сливочного мороженого, недовольная таким с ней обращением, попыталась выдернуть ладошку из лапища мужчины. Но тот только больше сжал ее. — Больно же? Отпустите! — жалобно попросила блондинка. — Я и сама могу дойти. Но мужчина, игнорируя ее просьбу, продолжал тянуть женщину за руку. Та стала вырываться. «Да — допустите же меня! — «Если я согласилась поужинать, это не значит, что со мной нужно обращаться как с собственностью!» Уже громче выразила она недовольство. «И вообще, приходить на первое свидание с малознакомой женщиной, будучи под шофе?» «Слушай, ну чего тебе не нравится?» Мужчина, наконец, дотянул даму до столика и, отодвинув один из стульев, тоном нетерпящим возражения, сказал. «Садись и заказывай, что хочешь. Я плачу. А выпить в свой выходной я имел полное право». «Разве не так? Ты вот чем в свой выходной занимаешься?» Ну уж точно не пью с самого утра», — насупилась женщина. Она стала оглядываться, а потом, увидев, что шатен за соседним столиком смотрит на них с любопытством, заметила. «Вы могли бы себя на людях и поприличнее вести. Смотрит на вас и думают, будь что вы быдло какое-то и не умеете вести себя в общественных местах. Если так и дальше будет продолжаться, то я просто встану и уйду». «Никуда ты не уйдешь!» Со смехом похлопал женщину по руке мужчины и крикнул. — Официант, примите у нас заказ. — Но я еще ничего не выбрала, — удивленно посмотрела на него блондинка. — Так выбирай. А я так уже выбрал. Графинчик водочки мне принеси, — заказал он подошедшему к нему официанту. — И что-нибудь на твое усмотрение закусить. Остальное мы потом, когда графинчик принесешь, закажем. Да, мы еще в раздумьях. Развязно хохотнул мужчина и подмигнул блондинки. Женщина смущенно покосилась на Шатена, который с большим интересом наблюдал за разворачивающейся перед его взором сценой и, обращаясь к спутнику, прошептала. — Борис Глебович, прекращайте цирк. Люди же смотрят. — Кто смотрит? Тот, кого блондинка назвала Борисом Глебовичем, выпрямился и с вызовом посмотрел на людей за дальними столиками, а потом и на Шатена. — Пусть смотрят, — рассмеялся он. — Пусть все видят, что вы сидите рядом с одним из лучших художников колонны и вообще всей России. Да, так-то вот. Художник с вызовом посмотрел на Шатена, и тот отвел взгляд. Ему принесли заказ. Пока расставлялись тарелочки и стаканы, официант загораживал обзор, и высокий мужчина не мог видеть, что делается за соседним столиком. Он мог только слышать, что страсти там накалялись. По всей видимости, Борис Глебович сделал нечто настолько не понравившееся блондинке, что она вскочила из-за стола и громко заявила, «Да будь вы хоть сам Шишкин или Левитан, но терпеть ваши выходки я больше не намерен, я ухожу, и прошу больше меня не беспокоить». При этих словах, произнесенных женщиной, официант отошел от столика шатена и тут увидел, что большая ручища Бориса Глебовича схватила тонкое запястье блондинки. Та вскрикнула, «Никуда ты!» — тут мужчина грязно выругался. «Не пойдешь, пока я не разрешу!» — рявкнул он брызже слюной ей в лицо. «Со мной так нельзя поступать! Я тебя...» Дальше пошел совсем уж неприличный мат, и блондинка, расплакавшись, с такой надеждой в глазах посмотрела на Шатена, что тот больше не мог оставаться равнодушным. Он встал. «Послушай ты, Петров-Воткин-Хренов!» Шагнул он к художнику и схватил того за руку. «Отпусти женщину, иначе я за себя не отвечаю». «А что ты мне сделаешь, щенок?» Не отпуская руку блондинки, Борис Глебович повернулся к шатену Свободной ладонью он в лицо оттолкнул Высокого. «Мы тут как-нибудь и без тебя разберемся». Люди за соседними столиками, повернувшись к скандалисту, с нескрываемым любопытством смотрели за развитием сюжета никто не спешил вмешаться в конфликт. Все просто сидели и смотрели, что же будет дальше. Для них этот скандал был просто частью вечернего развлечения и ничем больше. Из зала ресторана на летнюю веранду уже спешили администратор и охранник. Увидев их, Шатен, по всей видимости вдохновленный и разозленный толчком в лицо, кинулся на художника. Тот, отпустив руку блондинки, развернулся и, резко вытянув правую руку, ударил кулаком по симпатичному лицу Шатена. Удар был сильным, и он откинул высокого мужчину к его столику, на который он и приземлился. Столик под его тяжестью рухнул, а вместе с ним и все, что на нем стояло. Подбежавшие администраторы охранник с трудом скрутили руки пьяному художнику. «Или ты уйдешь сам, или мы вызовем полицию?» — пригрозил Буяну охранник. «Сам уйду, пустите!» Вырывался Борис Глебович. «И в ваш ресторан я больше не ногой, дрянной ресторанишка!» Дручуна все-таки довели до выхода, и там так сильно толкнули, что художник, не удержавшись на ногах, упал на асфальт. Громко ругаясь, он встал сначала на четвереньки, потом на ноги и нетвердой походкой стал удаляться, все еще бронясь. «Ах, боже ж ты мой, вам больно? Ну какой же он гад, урод!» К Шатену подскочила блондинка и помогла подняться. «Надо же, как он сильно вас ударил! Это все я виновата! Зачем я только согласилась встретиться с этой скотиной! Садитесь вот сюда!» Причитала женщина, усаживая Шатена на стул, который подала ей официантка. Блондинка осмотрела лицо высокого мужчины и вскрикнула, увидев на скуле большой расплывшийся синяк. Повернувшись, она обратилась к официантке. «Скорее несите лед! Надо приложить что-то холодное!» Та убежала, а женщина спросила у Шатена. «Больно, да? Потерпите немного, надеюсь, что он не сломал вам скулу. Говорить можете?» «Да нормально все». Шатен потрогал синяк и подвигал челюстью. «Все целое». Принесли кубики льда в бокале, и блондинка, завернув их в салфетку, нежно и аккуратно приложила холод к синяку. Шатен поморщился, но отстраняться не стал. «Больно, да?» — снова сочувственно произнесла блондинка. Она села рядом. От нее исходил едва уловимый, тонкий и такой приятный аромат, что шатен невольно втянул ноздрями воздух и прикрыл глаза. Запах, исходящий от этой хрупкой женщины, очень ему понравился, и он, подняв глаза еще раз, но уже более внимательно, посмотрел на сидящую рядом блондинку. Та была так близко от него, что он видел даже неглубокие морщинки — лучиками расходящиеся от глаз. Но морщинки эти нисколько не портили миловидного лица и в какой-то степени придавали ему определенный шарм. «Вы просто не представляете, как я вам благодарна за вмешательство!» Тем временем говорила блондинка своим красивым контральтом. «Ну почему я такая несчастливая?» «Мне никогда не везет с мужчинами», — стала жаловаться она. «С кем бы я ни пыталась познакомиться, они оказываются или под лицами, или альфонсами, или пьяницами» в каком агентстве или на сайте знакомств, не зарегистрируясь, постоянно ко мне липнут всякие негодяи. Вот и Борис Глебович такой же. Казалось бы, интеллигентный должен быть человек, художник. Какой свиньей оказался?» Блондинка глубоко и скорбно вздохнула, от отчего ее большая и красивая грудь в глубоком декольте платье волнующе колыхнулась. «Думаете, что я пошла с ним в ресторан, чтобы на халяву поужинать?» — спросила она скорее у себя, чем у Шатена. «Да у меня у самой свободных денег полно. Я и сама, какой хочешь, ужин на двоих оплачу в самом дорогом ресторане Москвы, не то что колонны. Мне ведь главное что? Чтобы мужчина был вежливый, внимательный, не пьющий. Чтобы он видел во мне свою вторую половинку, а не предмет для...» Женщина вдруг замолчала и снова тихонько грустно вздохнула. Помолчала минуту, а потом сказала, «Вы уж меня простите, что я тут плачусь перед вами». У вас и без меня своих проблем, наверное, хватает. Но уже так наболело, так наболело, а вы прямо герой. Не побоялись за меня заступиться? Кто же знал, что это быдл станет кулаками размахивать? Простите меня ради бога. За что же мне вас прощать? Внезапно улыбнулся Шатен, и лицо его при этом и без того симпатичное стало еще интереснее, даже красивое. Наоборот я небеса должен благодарить, что они таким случайным, хотя и не очень приятным образом нас познакомили. Все, что не делается, делается к чему-то. К чему-то хорошему, не так ли? Блондинка сначала удивленно, а потом с любопытством посмотрела на Шатена и согласилась. — Да, наверное, вы правы. — Меня зовут Диана, — представилась она. — А вас? — А я — дам. протянул руку Шатен. Женщина ответила на рукопожатие и скромно улыбнулась, но сказать в ответ ничего не успела. К ним подошел администратор. «Прошу прощения за инцидент», — с самым серьезным видом сказал он, глядя на Шатена. «Мы принесем ваш заказ заново. Пересядьте вот за тот столик. Тут нужно немного убрать». Он чуть повернулся и посмотрел на уборщицу и официантку, которые стояли рядом с ним. Администратор немного помолчал, пристально вглядываясь в лицо клиента. Не видя на нем сердитого или недовольного выражения, он покосился на блондинку, потом спросил. «Я надеюсь, что к администрации и к обслуживанию у вас нет никаких претензий?» «Нет, претензий к вашему заведению у меня нет», — ответил мужчина, и когда администратор удалился, обратился к женщине. «Диана, вы ведь не собираетесь уходить прямо сейчас? Если не против, то мы и продолжим наше знакомство». «Мне очень понравилось, как нежно и заботливо вы прикладывали лед к моей боевой ране». Шатен снова улыбнулся. «Нет, я не против», — немного смутившись, ответила блондинка. «Но только тогда позвольте мне самой оплатить наш с вами ужин в качестве компенсации причиненного ущерба». Она нежно кончиком пальца прикоснулась к синяку. «Это ведь из-за меня все так получилось. Иначе я не соглашусь на дальнейшее продолжение знакомства». — поспешно добавила она. Шатен с прискорбным видом вздохнул и, взяв руку блондинки, в которой она все еще держала салфетку со льдом, поднес к губам и, поцеловав, нехотя ответил. — Согласен. Но только ради того, чтобы вы, Диана, оставались подольше со мной в этот замечательный и наверняка судьбоносный для нас обоих вечер. Уже много позже, когда высокий Шатен отвез Диану в гостиницу, в которой она остановилась, — Женщина, поднявшись к себе в номер, позвонила по телефону и сказала тому, кто ей отвесил. «Привет, мой хороший. Надеюсь, что ты не очень скучал, пока меня не был рядом с тобой». Услышав ответ, звонко рассмеялась. «А теперь я расскажу тебе, как я замечательно провела сегодняшний вечер».